Отец нации привычно занял позицию перед рядком круглых и продолговатых микрофонов на высоких стойках. Надо признать, он выглядел чертовски эффектно. Высоченный, статный, смотревшийся гораздо моложе своих шестидесяти с хвостиком, в белоснежном мундире с лентой высшей степени почетного легиона через плечо, с целым созвездием орденов справа и слева – при сабле в золоченых ножнах, высоченной фуражке, шитой золотом по тулье и околышу. Крупное тяжелое лицо, значительное, волевое, непроницаемо властное. Ну, вылитый ньягата теле, что тут еще сказать? Генералиссимус поднял руку, и по толпе волнами покатилась тишина, достигшая, наконец, стоявших дальше всех. Тогда он заговорил. Веско, размеренно, внушительно, без малейшей жестикуляции, разве что после нескольких фраз повел рукой в сторону бело-голубого здания у себя за спиной. И толпа снова взорвалась ликующими воплями. Мазур со своего места, парой ступенек пониже журналистов, прекрасно мог рассмотреть первые ряды. Люди исходили восторгом совершенно искренне. Мазур не понимал ни словечко здешнего языка, но, конечно, прекрасно знал, о чем речь. «Крытый плавательный бассейн, второй по величине в Африке. Не первый, но второй. Второй, второй». Лаврик рассказывал кое-что касаемо местной психологии. «Собравшиеся голодранцы, или, в лучшем случае, люди с постоянными, но скромненькими доходами», Совершенно искренне драли глотки. Они были горды за страну и нацию. Наверняка ни один из них так никогда в бассейн и не попадет. Нет у них таких денег. Заведение класса люкс. Но они неимоверно гордятся тем, что теперь и соседи, и обитающие подальше иностранцы будут говорить. Слыхали? У этих-то теперь второй в Африке бассейн. Прихотливые зигзаги мышления освободившихся от колониального гнета жителей суверенной державы, пусть держава даже по африканским меркам, маловато. Законная гордость свободной Африки. Ага. Ну а то, что часики у папы на запястье стоят наверняка малость побольше, чем совокупный годовой заработок всех теснящихся на усыпанное мусором равнине, дело десятое. В этот миг народного ликования, как-то даже и забытое, не имеющее отношения к законной гордости вольного народа. Папа виртуозил голосом, как хороший пианист инструментом. То поднимал речь до трагических высот, то понижал до пафосного полушепота, то говорил так, словно его вдруг осенило нешуточное озарение. То, как у него в обычае, определенно отпускал шуточку на простонародном диалекте, отчего толпа разражалась хохотом, словно их щекотали. Не понимая ни слова, Мазур, тем не менее, смотрел с уважением. Во-первых, папа всецело завладел толпой. Во-вторых, шпарил без бумажки. Не то что сановные ораторы в родном отечестве. «Есть за что уважать». Столпившиеся здесь ни на грош не разбогатели, ничем не улучшили жизнь, но разойдутся, пыжись от гордости за родину, за себя, за папу, обладатели второго по величине плавательного бассейна в Африке. Только теперь Мазур вспомнил, точнее, пустил сознание, увиденное в центре города. Здоровенное пятно алой краски, нелепо выглядевшее на белоснежной стене, еще не подсохшие, стекавшие ручейками до земли, влажно-поблескивавшие. Малость по здесь человеку объяснений не требуется. Маскировавшиеся под простых обывателей злыдни оппозиционеры в последний момент успели намалевать на стене какой-нибудь лозунг, так что оттирать было поздно. Полковник Мтанга любит нестандартное решение. Его орелики, без сомнения, в темпе плеснули на стену ведерко краски того же цвета, что и надпись. Пятно на стене, конечно, не порядок, но все же не антиправительственная выходка. Всегда можно соврать, что это пьяные строители лопухнулись. Они тут не то что краску льют куда попало, случалось и бульдозер с очередной великой стройки пропивали. Здесь и Мазур со своими, и люди Леона выполняли чисто декоративную функцию. Белые верзилы в камуфляже, ага, по африканским меркам, столь же хороший тон, как почетный караул у королевского дворца где-нибудь в Британии. Свобода, независимость и все такое прочее, флой до воспарившего в невиданной выси народного самосознания, но в то же время престижно иметь при себе целую гвардию. В прямом смысле слова. Мазур уже не был так напряжен. Если из глубин толпы вздумает протолкаться в первые ряды вооруженный придурок, его перехватят даже не телохранители в цивильном. Радерет на клочкив и сувениры исходяще обожанием толпа. Единственная угроза- конторская пятиэтажка в полкилометре отсюда. Хороший снайпер в секунду способен оставить нацию без вождя и отца. Однако у каждого окна и на чердаке тоже торчат мальчики полковникам танги Полковник вышкален в Европе и снайперскую угрозу всегда берет в расчет. Пусть даже до сих пор на папу никто э, со снайперкой не покушался. Так что можно было скоротание скуки для немного оглядеться. Принцессу, к сожалению, не рассмотреть. Ее заслоняет шестипудовая туша его превосходительства, второго человека в армии. И в армии, и в парочке столь же ключевых точек есть только вторые, третьи и ниже следующие, а первым везде официально числится папа. Папа, как раз под нестройные аплодисменты стоявших на площадке его при толпы, Прикалывал орденскую звезду главному инженеру-французу. Тот старался соответствовать, но ли, на лице все же читалось затаенная и логичная в общем мысль «Лучше бы деньгами дали». Дипломатическая милюзга наверняка отчаянно скучавшая, старательно изображала на лицах живейший интерес. А вот товарищ советский посол, статный, с красивой проседью на бесках, Лучился искренней радостью, словно новенький полтинник. Месяц с лишним прошел, а он до сих пор не мог себя прийти от радости. Но так уж человеку свезло. Карьерного дипломата, неважно, советского или западного, в подобное захолустье разве что палкой загонишь. Послами в этакую глушь попадают лишь проштрафившиеся либо неудачники без должной протекции. К тому же обремененный житейским опытом человек вроде Мазура прекрасно знает, что в Советском Союзе есть старая добрая традиция. Послами в третий разрядную глушь сплошь и рядом принято законопачивать провинившихся партийных товарищей невысокого ранга. Здешний посол исключением не был. Бывший первый секретарь обкома из глубины сибирских руд То ли недостаточно гибко колебался вместе с линией партии, то ли животноводство развалил. Лаврик знал точно, но не интересно спрашивать. Года три посол торчал тут декоративной фигурой, тихо сатане от жары и скуки. Потихоньку попивал, вяло блудил с техническим персоналом женского пола. А потом свезло. Короткая история здешней державы — всего-то четверть века с небольшим, как-то обошлась без серьезных потрясений. Когда в 60-м французы ушли, точнее говоря, не то чтобы ушли, просто-напросто спустили флаг, вывели свою администрацию и большую часть войск, сохранив ключевые позиции в экономике так прочно, что денежной единицей до сих пор служил французский франк. В общем когда вместо сине-бело-красного штандарта стал реять черно-зелено-золотой, особых потрясений не случилось. Не было небольшой гражданской войны, как в Конго, ни серьезной межплеменной резни, как в полудюжине других мест. Сепаратисты так и не объявились, и, что гораздо более важно, так и не сыскалось коммунистов, левых, социалистов, решивших бы вести страну по пути, указанному Великим Октябрем. А потому страна, как легко догадаться, не стала еще одной ареной потаенного противоборства двух сверхдержав. Пара-тройка марксистов в столице все же имелась, но они были чистой воды теоретиками, вовсе не рвавшимися просвещать народные массы и звать «Светлое будущее». А потому папа в свое время велел числить их по разряду городских сумасшедших и не трогать. Поскольку вреда от них ни малейшего, а польза есть, их всегда можно предъявить иностранной общественности как неопровержимое доказательство царящей в стране демократии и политических свобод. Так что страна четверть века жила, ни шатка ни валка, без особых потрясений, хотя я пережила за это время с полдюжины вялых государственных переворотов, успешных и провальных. В Африке военные перевороты стали такой же национальной традицией, как в Южной Америке. 11 лет назад у власти оказалось хлипканькое правительство из штатских интеллигентов. Никак нельзя сказать, что они все развалили. Но народишко был никчемный, болтуны и бездельники, стремительно потерявшие всякий авторитет. Они даже казнократствовать не умели толком, то есть чистенько и без огласки. И тогда пришел папа, в ту пору главнокомандующий армии. Практически бескровно сбросил штатских говорунов, благородно позволив им сбежать за границу, и быстренько представил дело так, будто эти в галстуках, и в самом деле развалили до основания все, до чего могли дотянуться. А он, соответственно, будет наводить порядок и обеспечивать процветание. Как это с флоши рядом водится, первую часть программы он даже перевыполнил, а вот со второй как-то не ладилось. Но поздно было пить боржоми, Папа прочно и очень уж быстро превратился в ньягата теле. Страна была, в общем, не бедная. Вывозила какао, кофе и бананы, красное, розовое и черное дерево, разрабатывала месторождения алмазов и марганцевой руды, даже обзавелась промышленностью в виде деревообрабатывающих и текстильных фабрик – велосипедного завода, завода по сборке транзисторов и тому подобных гигантов индустрии. Владельцами большей части всей этой благодати были иностранные компании, в первую очередь французские. Однако папу нисколько не волновало, белого цвета буржуй или черного. Главное, чтобы не забывали делиться регулярно и в соответствии с таксой. Куда ни кинь. Везде отец нации имел процент, долю, отчисления, часть акций. Одним словом, профит и куверты, как говаривали в старину. И понимал к тому же, что благолепие ради следует из каждой прикарманенной тысячи франков хотя бы десяточку пустить на народные нужды. Ущерба никакого, а польза безусловная». А месяц с небольшим назад отец нации вдруг пригласил к себе советского посла, чего прежде никогда не случалось, и за французским коньячком наговорил удивительных вещей. Оказалось, папа давно уже питает искреннюю симпатию к Советскому Союзу и советскому народу. Дружбу с коими намерен расширять и углублять самым недвусмысленным образом» подтверждение чего собирается предпринять в ближайшее время ряд конкретных шагов. Напрямую об этом не говорилось, но папа вдобавок недвусмысленно дал понять, что с большим интересом присматривается к марксизму-ленинизму и в будущем, очень может случиться, приступит к преобразованию страны на социалистический лад. По воспоминаниям очевидцу товарищ посол, вернувшись, понесся в шифровальную комнату прямо-таки бегом, перепрыгивая через три ступеньки. В Москву полетели простыни шифровок. Как болтали злые языки, посол представил все так, будто это не столько инициатива президента, сколько результат его собственных нешуточных трудов и дипломатического искусства. Неизвестно, поверили ему в Москве или нет, но воодушевились несказанно. По совести признаться между своими, Москву в последнее время нечасто баловали подобными предложениями из Африки, скорее уж наоборот. Сонное захолустье, мгновение ока превратилось в передний край борьбы с французским империализмом. Вмиг стали невероятно важными и нужными и посол, и резидент КГБ, с которым нахально раскланивались на улице кадры полковника Мтанги, и африкановед в штатском из АПН вышибленные сюда из Парижа за мимолетный амур со стриптизерши. Вся эта ссыльная публика мгновенно оказалась незаменимыми бойцами переднего края. Папа слов на ветер не бросал. Уже через неделю он пустил в страну советскую геологическую партию и два десятка инженеров. А в порту на отведенных для военных кораблей пирсах военно-морской базы, как таковой здесь не имелось, ни иностранной, ни своей, рядом с полудюжиной французских коробок встали эсминец маршал Врашилов и атомная подлодка Черноморского флота. Ни сухопутчиков, ни летчиков папа не стремился видеть у себя в гостях. Но достаточно было и того, что сюда поставил ногу советский военно-морской флот, где моментально вспомнили, что неподалеку от здешних берегов пролегает морская трасса Лондон-Кейптаун. По части социалистических преобразований пап особенно не спешил, задушевно объясняя послу, что дело это долгое и сложное. Нужно учитывать вековую отсталость народа и местную специфику, семь раз отмерить, сто раз приглядеться. А впрочем, у него в столице... Невозбранно шуршат книгами целых три марксиста, так что лиха беда начала. Посол, выполняя предписания Москвы, особенно и не налегал. И без того прорыв получился отличный. На радостях и вознаменования будущей дружбы отца нации быстренько наградили орденом Октябрьской революции. Папа тут же отдарился в лучших традициях, кавказского гостеприимства, отправил товарищу Горбачёва высший орден республики, звезду с тарелку величиной, а послу повесил звезду поплоше, но тоже приличных размеров. Всех трёх помянутых марксистов молодчики полковником Танге вмиг вытащили из домов и помчали куда-то на завывающих полицейских машинах. Поначалу они сомлели от ужаса, полагая, что начались репрессии, и пришел их смертный час. Однако вместо застенков оказались в городской резиденции Папы, где отец нации прицелил им по медальке, налил по рюмке и велел в кратчайшие сроки создать общество дружбы с СССР. Соответствующая вывеска уже к вечеру красовалась на уютном домике, откуда полковник Мтанга бесцеремонно вышвырнул один из департаментов управления железной дороги. В довершение всего папа открытым текстом заявил послу, что намерен отныне иметь в своей охране военных из Братского Советского Союза. О большом контингенте говорить пока не стоит, чтобы не дразнить гусей, но присутствие обозначить следует и кто-то из тех, чьи указания не обсуждаются, принял решение, поскольку советское военное присутствие пока что исключительно военно-морское, флоту и выделить людей. В кабинетах поменьше, быстренько перебрав в уме всех, кто имел опыт действий в Африке, остановились на капитане второго ранга Мазуре. Приказы, как известно, не обсуждаются. А потому Мазур уже месяц с пятью подчиненными щеголял в погонах местного полковника, обязанной при необходимости прикрыть отца нации собственной грудью и вытащить на спине из эпицентра ядерного взрыва. Рассуждая с практической точки зрения, работенка ему досталась небей лежачего. Всего-то бдительно торчать поблизости от президента, картинно обозначая советское военное присутствие. Доблестные вооруженные силы страны советов в лице Кавторанга, Кисымазура, ага, можно сказать, турпоездка. Даже сегодняшний инцидент с пальбой и покойниками на фоне иных переделок, в которые его швыряло, выглядел дешевой художественной самодеятельностью. «Все ничего, вот только удушливая жара». Он встрепенулся, отогнал посторонние мысли. Церемония завершилась. Папа, величественно поводя рукой, неторопливо спускался по лестнице. Широкие погоны, больше похожие на узорчатые пластины чистого золота, отбрасывали в толпу солнечные зайчики. И вновь восторженные вопли, отчаянное мельтешение флажков. Папа, как всегда на публике, был величав и невозмутим. А вот принцесса, шагавшая по правую руку со стороны Мазура, очаровательным лицом владела гораздо хуже. Сразу видно, что она откровенно упивалась восторгами толпы, часть коев приходилась и на ее долю. Любила девочка всенародное обожание, спасу нет. Когда она оказалась рядом... Грациозная, очаровательная чертовка, что уж там, Мазур далеко не в первый раз поймал ее лукавый, жаркий, многозначительный взгляд. И стоя с бравым видом, белая гвардия, притарианец, мать их, не в первый раз подумал. А ведь не отвертеться и смешно притворяться перед самим собой, будто эта мысль пугает.